глава тридцать Перемещение оказалось резким, и увиденное не вполне соответствовало ожиданиям Марвина. Ему доводилось слышать легенды о Кривомире, и он смутно представлял себе царство расплывчатых силуэтов и переливающихся красок, гротескное обиталище диковин и чудес. Но теперь вмиг понял, что в своих фантазиях был слишком романтичен и ограничен. Он находился в небольшой приемной. Было душно, крепко пахло потом. Марвин сидел на длинной деревянной скамье вместе с несколькими десятками других людей. Скучающий клерк прохаживался взад-вперед, заглядывал в свои бумаги и время от времени произносил чье-то имя. Далее следовал негромкий разговор. Иногда кто-нибудь в очереди терял терпение и уходил. Иногда... К ней присоединялся новичок. Марвин ждал, наблюдал, клевал носом. Время текло медленно. Наступили сумерки. Кто-то включил верхний свет. Когда же, наконец, клерк позовет флина Слева сидел очень высокий, трупно-бледный мужчина с багровым чирием на шее, натерла воротником. Сосед справа был низок, толстый, краснолиц, и каждый его вздох сопровождался свистом. «Как думаете, долго еще?» — спросил Марвин коротышку, скорее в попытке скоротать время, чем в поисках знания. «Долго еще? В смысле? Долго еще ждать?» — переспросил Толстяк. «Чертовски долго, вот как долго! Тут в автомобильном бюро их королевские величества торопиться не любят, и даже если тебе нужно всего лишь продлить водительские права, ты будешь сидеть на этой проклятой скамейке до скончания века». Человек, похожий на мертвеца, рассмеялся, и это было похоже на стук палки по пустой бензиновой канистре. «Малыш, ждать тебе придется до турецкой Пасхи», — сказал он. «Ведь ты не где-нибудь, а в департаменте социального обеспечения в отделе мелких пособий». Задумчиво сплюнув на пыльный пол, Марвин произнес. «Джентльмены, мне кажется, вы оба заблуждаетесь. Мы сидим в департаменте точнее, в приемный департамента рыбных ресурсов. И если вас интересует мое мнение, то какое же это свинство, что гражданин и налогоплательщик не может половить рыбки в существующем на наши налоги водоеме, не прождав минимум полдня в очереди за лицензией. Все трое хмуро переглянулись. В Кривомире не водятся герои, и с перспективами там не густо, и точек зрения по пальцам пересчитать — а уж выводов и вовсе кот наплакал. Так вот, они посмотрели друг на друга, и в этих взглядах не было особо диких подозрений. У джентльмена, похожего на покойника, из-под ногтей засочилась кровь, Марвин и Толстяк смущенно потупились и притворились, будто не заметили. Когда врообразный живо сунул руку, что соблазняло его в карман непромокаемого плаща, к нему направлялся клерк. «Кто из вас Джеймс Гринелл Стармахер?» «Это я», — ответил Марвин. «И яда будет вам известна Уже заждался. И яда будет вам известно. Считаю, что ваш департамент работает крайне неэффективно». «Ваша правда», — согласился клерк. «Это потому, что мы еще не получили офисную технику». Он заглянул в бумаги. «Вы подавали заявку на труп?» «Совершенно верно». «Тут указано, что труп не будет использоваться в безнравственных целях. Вы это подтверждаете?» «Подтверждаю. Прошу уточнить, для чего вам понадобилось мертвое тело?» «Исключительно в декоративных целях». «Кто вы по профессии?» «Учился на оформителя помещений». «Назовите имя или идентификационный номер последнего трупа, находившегося в вашем пользовании». «Таракан», — ответил Марвин, — Из выводка 3-32-а-45-34-5. «Кем умерщвлен?» «Мною. Имею лицензию на убийство всех живых существ, не принадлежащих к моему подвиду. За некоторыми исключениями, такими, например, как Беркут и Ламантин». «С какой целью вами было совершено последнее убийство?» «Ритуальное очищение». «Заявка будет удовлетворена», — сказал клерк. «Выбирайте покойника». Толстяк и долговязый смотрели на Марвина влажными от надежды глазами. флин с трудом переборол соблазн и обратился к клерку. — Я выбрал вас. — Так и запишем, — кивнул клерк, царапая на бумаге. На месте его лица появилось лицо псевдофлинна. Марвин позаимствовал утощего поперечную пилу и не без труда отделил правую руку клерка от туловища. Клерк скончался, не издав ни единого звука. При этом к нему вернулось прежнее лицо. Видя замешательство Марвина, толстяк хохотнул. — Малым присуществлением можно многого достичь, — с ухмылкой сообщил он. — А что толку? Желание трансформирует плоть. Но смерть — последний скульптор. Марвин заплакал. Смертельно бледный джентльмен утешающе дотронулся до его руки. «Не принимай так близко к сердцу, мальчик. Символическое возмездие всяко лучше, чем никакое. Твой план хорош, но у него есть явный изъян. Джеймс Гринл Стармахер — это я». «А труп — это я», — сказал клерк. «Транспонированное возмездие всяко лучше, чем никакое». «Я сюда пришел, чтобы водительские права продлить», — сказал толстяк. Чёрт бы вас всех побрал, утончённые интеллектуалы! Как насчёт пустяковой услуги, а? — Я бы с радостью, сэр, — отозвался труп клерка, — но в таком состоянии могу вам выдать только лицензию на ловлю дохлой рыбы. — Дохлая, живая, какая разница? — проворчал коротышка. — Рыбалка — это удовольствие, а улов не так уж и важен. Он повернулся к Марвину, наверное, рассчитывая на поддержку, но Марвин... Направился к выходу и после невразумительного переноса очутился в квадратной комнате, просторной и пустой. Стены из стальных плит до потолка — добрая сотня футов. Рассеянное освещение — стеклянная кабинка с аппаратурой контроля. Через стекло на Флинна смотрел Траггаш. «Эксперимент номер 342» отчетливо проговорил Краггаш. «Тема смерть. Подтема. Можно ли убить человеческое существо?» «Примечание. Вопрос о возможной смертности человеческих существ давно будоражит умы наших лучших мыслителей. На этой почве вырос обильный фольклор, и за минувшие века, по непроверенным сообщениям, было совершено немало убийств. Кроме того, время от времени обнаруживались тела, безусловно, мертвые, которые пытались выдать за человеческие останки. Несмотря на повсеместное распределение трупов, так и не удалось выявить причинной связи, которая бы доказала, что эти люди некогда были живы, не говоря уже о том, что они вообще были людьми. А потому с целью разобраться с этим вопросом раз и навсегда мы решили провести экспериментальные исследования. Итак, стадия номер один. На стене откинулась стальная панель. Марвин... Резко повернулся на звук и успел заметить устремившееся к нему копье. Он неловко, мешала хромота, прянул в сторону и избежал удара. Панели отскакивали одна за другой. Ножи, стрелы, дубины пытались достать Марвина со всех сторон, под самыми разными углами. Из очередного отверстия выдвинулся генератор ядовитого газа. На пол свалился клубок кобр. В атаку ринулись лев и танк. Шипело духовое ружье, плюясь отравленными стрелами, трещало энергетическое оружие, кашляли огнеметы, прочистил горло миномет. Вода затопила помещение и сразу ушла. С потолка полились горящие нефтепродукты. Но под огонь попал лев успевший сожрать змей, которые перед тем закупорили галбицы что раскрошили копья, пробившие генератор газа, разложившего в воду, от которой погас огонь. Каким-то чудом Марвин не получил ни единой царапины. Он погрозил Краггашу кулаком, поскользнулся на стальной половице, упал и сломал себе шею. Марвин Флинн был удостоен воинских похорон — со всеми полагающимися почестями. Вместе с ним на погребальном костре сгорела его вдова. Краггаш хотел к ним присоединиться, но получил отказ. Сати — дело семейное. Марвин пролежал мертвым три дня и три ночи, и у него постоянно текло из носа, и вся его жизнь, как замедленное кино, прошла перед глазами. По истечении этого срока он восстал из могилы. Вместе свойство которого не стоят даже упоминания, находилось пять объектов, обладавших ограниченной, но все же неоспоримой разумностью. И Марвин, предположительно, был одним из этих объектов. Остальные — всего лишь манекены, стереотипные персонажи, наспех созданные с единственной целью — украсить исходную ситуацию. Проблема перед ними стояла следующая — кто из пяти Марвин, а кто всего лишь рядовой актер второго положения. Сразу встал вопрос терминологии. Трое немедленно пожелали именоваться Марвином. Четвертый потребовал, чтобы его звали Эдгар Флойд Моррисон, а пятый удовлетворился титулом «рядовой актер второго положения». Мириться с такой явной тенденциозностью было нельзя – Поэтому четверо взяли себе номера от одного до четырех, пятый же упрямо требовал, чтобы его звали Келли. — Ну сколько можно заниматься чепухой? — сказал номер один, успевший принять официальный тон. — Джентльмены, у нас же все-таки серьезное совещание. — Здесь тебе еврейский акцент не поможет, — мрачно заявил номер три. — Скажите на милость, — хмыкнул номер один. — Что поляк может смыслить в еврейских акцентах? «Между прочим, я еврей только по отцовской линии, и хотя считаю, где моя находиться?» Перебил его номер два. «Мадонна, что это быть с тех пор, как моя покинуть Стэнхоуп?» «Заткнись, макаронник!» — рявкнул номер четыре. «Моя звать не макаронник, мамочка дать моя имя Луиджи!» С южным темпераментом возразил номер два. «Моя жить два года в твоя великий страна!» а раньше моя быть маленький мальчик в деревне Сан-Менестроне-де-Ла-Зуппа. Нихтвар? Не так ли? и приятель, хмуро обратился к нему номер три. Ты не макаронник, и не итальяшка, ни Дага и не Воп. Ты всего лишь второстепенный вспомогательный образ с ограниченной свободой действий. Так что лучше тебе заткнуть пасть, не дожидаясь, когда я с этим помогу. Нихтвар? Вот что я вам скажу заговорил номер один. «Парень, я простой, и вкусы у меня простые, и если это поможет, я откажусь от моих прав на марвинство». «Память, память», — бормотал номер два. «Что же это было со мной? Кто эти призраки, эти болтливые тени?» «Старик, что я слышу?» — возмутился Келли. «Это очень дурной тон». «В высшей степени непорядочно», — пробормотал Луиджи. «Инвокация — это не конвокация», — добавил номер три. «Но я правда не помню», — сказал номер два. «У меня тоже не лады с памятью», — возразил номер один, «но я не делаю из мухи слона, даже не утверждаю, будто я человек. Тот факт, что я наизусть знаю третью книгу Моисеева, абсолютно ничего не доказывает». «Вот уж точно!» — с жаром поддержал его Луиджи. «И опровержение тоже не доказывает абсолютно ничего». «Ты же у нас итальянец вроде?» — спросил у него Келли. «Итальянец, но вырос в Австралии. Это весьма странная история». «Не страньше моей», — сказал Келли. «Меня ведь зовут черным ирландцем, прикинь? И очень немногим известно, что годы моего взросления прошли в Ханчжоу, в Борделе, и что я завербовался в канадскую армию, спасаясь от французов, когда они хотели упечь меня за помощь галлистам в Мавритании. Вот почему я...» — Чёрт возьми! — возопил номер четыре. — Больше не могу молчать. Подвергать сомнению мои личностные качества ещё куда ни шло, но порочить мою страну... — Твоё возмущение ничего не доказывает! — тоже перешёл на крик номер три. — Впрочем, плевать! Я ведь решил, что больше не буду Марвином. — Пассивное сопротивление — это тоже агрессия, — упрекнул номер четыре. — Неприемлемые доказательства — тоже доказательства, — парировал номер три. «О чем вы говорите?» — вмешался номер два. «Непонятно же ни черта!» «Не учение тьма!» — прорычал номер четыре. «Категорически отказываюсь быть Марвином!» «Того, чего не имеешь, не потерять!» — поддел его Келли. «Что хочу, то и теряю!» — взъярился номер четыре. «Я и от Испанского престола отрекаюсь, и не согласен быть диктатором внутренней галактики, и хаистского спасения не приму!» «Полегчало, дружок», — саркастически спросил Луиджи. «Да, ведь мочи не было терпеть», — ответил номер четыре. «Упростительство — это именно то, что нужно моей утонченной натуре». «Кто из вас Келли?» — спросил номер четыре. «Я», — ответил Келли. «А ты заметил, — спросил его Луиджи, — что имена здесь только у тебя и у меня?» «Точно», — воскликнул Келли. Мы с тобой особенные. Э, минуточку, вмешался номер один. Время, джентльмены, прошу не забывать, время убегает. Держи его за хвост, держи фасон в черном теле, держи ухо в остро в ежовых рукавицах. Ну так вот, сказал Луиджи, мы, я и ты, первые кандидаты от предполагаемых доказательств. Келли, ты можешь быть Марвином, если я... «Зе Крагаш! Бинго!» — скричал Келли, заглушая протесты картонных персонажей. Марвин и Зе Крагаш обменялись ухмылками. Затем кратковременная эйфория самоидентификации спала, и они вцепились друг другу в глотку. странгуляционная асфиксия не заставила себя ждать. Трое номерных, лишившихся своего неотъемлемого права, кое мы не обладали, застыли в подобающих позах стилизованной неопределенности двое же литерных никогда не терявших а теперь вновь обретших личность рвали друг дружку в клочья и перестреливались воинственными ариями и залегали под опустошительными речитативами номер один лицезрел это побоище а когда надоело решил поиграть в переход наплывом и ведь получилось Все поле битвы заскользило прочь, как обмазанная жиром свинья на роликовых коньках по гладкому склону стеклянной горы, только куда быстрее. День одержал верх над ночью, а ночь одержала верх над собой, выставив себя круглой дурой. Платон написал не то, что я делаю, а то, как я это делаю. Потом решил, что мир к этому еще не готов, И стер все до буквы. Хамурапи написал «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить» и тоже стер, поскольку не был уверен в истинности этого изречения. Гаутама Будда написал «Брамины вонючки», но впоследствии пересмотрел свое мнение. «Природа не терпит пустоты, да и я ее не очень-то жалую». Марвиниссимо! Вот он грядет кошачьей поступью, Гордо неся свою раздутую личность. Все люди смертны, поучает он нас, Но некоторые смертнее других. Вот он играет на заднем дворе, Лепит из грязи оценочные суждения, Непочтительнейшим образом Становится собственным отцом. На той неделе пробудил своего бога Во всех трех ипостасях, Был пойман мною с поличным, когда ставил несанкционированные эксперименты над жизнью. А ведь я, друзья мои, частенько вас предупреждал насчет протоплазмической угрозы. Она расползается по небесам и застит звезды. Она беззастенчиво цветет и пахнет. Она оголяет планеты и гасит светила Она с дьявольским упорством разносит по вселенной свою скверну. Вот он шествует, этот жалкий шарлатан в грязно-бежевой шкуре, чудовищный оптимист с приклеенной улыбкой. Вору украдися сам, убийце убейся сам, рыбаку выудися сам, крестьянину пожнися сам. А сейчас заслушаем отчет специального следователя. Благодарю вас. Следствием установлено, что Марвин — то одно, что нужно брать, когда предлагают не одно. Что звезды падали на Марвина Флинна, что надобно восхвалять Господа и подносить Марвина Флинна. Мне также удалось выявить следующее обстоятельство. «Милый, раз уж ты встал, налей мне Марвина Флинна, Марвин Флинн, Это точно лучше, чем дорогостоящий спред. Обещай ей что угодно, но дари Марвина Флинна. У вас есть друг, и этот друг Марвин Флинн. Пусть ваш Марвин гуляет по желтым страницам. Пейте Марвина, который удовлетворяет. Почему бы не посетить воскресную мессу в выбранном вами Марвине Флинне? «Ибо Марвин флинн, который молится вместе, навеки остается вместе!» Сошлись в битве титанов, неизбежной, уже в силу того, что она началась. Марвин ошеломил Краггаша могучим ударом в грудную кость, затем еще более сокрушительным ударом в носовую кость. Краггаш поспешил превратиться в Ирландию, куда Марвин вторгся полулегионом датских берсерков – чем вынудил супостата предпринять пешечный штурм на королевском фланге, не имевший ни единого шанса против низкого стрита. Марвин попытался схватить неприятеля, но промахнулся и опустошил Атлантиду. Краггаш ответил бэкхендом и прихлопнул комара. Смертельная схватка бушевала на парящих миоценовых топях. Под плач хоронивших свою матку термитов — Краггаш кометой ринулся к Марвиному солнцу, но лишь разлетелся на бесчисленные агрессивные споры. Марвин же безошибочно нашел алмаз среди блестящих стекляшек, и Краггаш не зринулся на Гибралтар. Его бастион пал в ту ночь, когда Марвин похитил берберских обезьян. Ничего не оставалось Краггашу, как утром упаковаться в чемодан и пронестись над Южной Фракией. Перехватить его удалось на границе в Тистии, страны, наспех придуманной Марвином, что очень сильно повлияло на ход европейской истории. Слабее Краггаш злился, а когда злился, слабел. В отчаянии он изобрел дьявола поклонничества, но ведь не кумиру поклонялись приверженцы марвинизма, а символу. Когда Краггаш бушевал, он становился гадок, под ногтями копилась грязь, на душе высыпали окустье ядовитого волоса. И вот Зе Краггаш, олицетворение зла, лежит беспомощный, сжимая в когтях тело Марвина. От ритуалов экзорцизма его бьют смертные корчи. Замаскированная под молитвенный барабан циркулярная пила Расчленяет его, Палится, камуфлированная подкодила, Вышибает ему мозги. Ласковый старичок, преподобный флин Гнусит последнее напутствие, И не обрящешь ты хлебушка К одной кефтельке. И погребли усопшего крагаше В пещере, вырубленный В крагаше живом, И высекли на обелиске надлежащее граффито, и обсадили могилу цветущим кракгашем. Тишина и благодать царят кругом. Слева — роща кракгашевых деревьев, справа — нефтеперегонный завод. Тут пивная банка валяется, там порхает непарный шелкопряд. А чуть дальше Марвин открыл чемодан и извлек свое блудное тело. Пыль с него сдул, расчесал волосы, вытер сопли, поправил галстук и, наконец, с благоговейным трепетом надел.